для лучших вещей. Слушайте теперь и смотрите, о высшие люди, Каков этот демон, мужчина ли, женщина ли, Этот дух вечерней тоски. Так говорил старый чародей, лукаво оглянулся, И схватил свою арфу. Когда яснеет воздух и на землю, как утешение роса нисходит, сходит, С топой невидимой, неслышной и нежный, Как всё несущее успокоение, сладость, ты вспоминаешь ли горячая душа, какую жажду томилась ты когда-то, по ниспадающим с небес слезам росинкам, усталое вознеможенье жалком, под злыми взглядами спускавшего со солнца, спешившего тропинкой пожелтевшей, злорадно ослеплявшими лучами между дерев черневших в круг меня. Ты истинный жених, так тешились они, нет Ты поэт, ты только, ты хищный, лживый, ползающий зверь, Который должен лгать под маской хитрой жертву карауля, Сам маской для себя и сам себе добыча. И это истинный жених. О нет, лишь скоморох, поэт, ты только, Хитро болтающий под маскою затейной, Ты, рыскающий в круг, Карабкаясь, всползешь по ложным Из нагроможденных слов мостам. По лживым радугам среди небес обманных Лишь скоморох, поэт и только. И это истинный жених, о нет! Ты не стоишь холодный, неподвижный, Как образ божества спокойный, Как изваяние его пред храмом, Как врат господних страж. Ты добродетельный устойчивостью враг, Не в храмах дома ты, а в дикой чаще. Ты полон упрямого кошачьего стремления, Рад выпрыгнуть в окно под всякий случай, И лесу девственному рад кричать приветно, Что в чаще непролазной ты носился, Средь пестрых хищников в косматых шкурах Греховной красоты здоровья полный, Что сладострастно ноздрь раздувая, Насмешливый в блаженстве кровожадном Ты хищничал и крался полные лжи. Порой орлу подобно с высоты, Уставив в глубину недвижный взгляд, В свое владенье, в пропасть смотришь долго как в глубьсти мяс она все ниже вниз змеится кольцами спускаясь внутрь и вдруг затем в падении отвесном полет как меч направив в ягнят ударил ты стремительно бросаясь с хищным жаром терзать ягнят со злобой против всех овечьих душ и яростно кипя на все, что смотрит овцеподобно, и курчава с приветной тупостью ягнят молочных. Вот так пантеры свойств, орлиных качеств, исполнены поэта ощущения. Они твои под тысячу личин, твои, поэт из комаров. Ведь это ты, признавший в человеке так безразлично Бога и овцу, и божество терзая в человеке, в нем также и овцу терзаешь ты, терзаешь, радуясь. Твое блаженство в этом, блаженство злой пантеры и орла, блаженство скомороха и поэта. Когда яснеет воздух и луна, Серпом зеленоватым между точек, Среди полос пурпурных, вдруг мелькнувший, Прокрадится завистливо, как враг дневного света, враг. Она все ближе, ближе подступает,